«Я слышал эту историю», — сказал Минос, — «но так и не знаю, что же уничтожило жестокого Ахтахана». «Он не выдержал своего счастья», — медленно ответил Фридон. «Такая победа совершенно затуманила разум Шаха. Он объявил, что сложит отрубленные головы шушинцев выше их высочайшего минорета». «Уважаемый Джимшит уже сказал нам об этом». Но пока он и другие ждали своей участи, отважный прямой Саддык-хан спросил Шаха, «Зачем повелитель Вселенной уничтожать своих подданных?» Тот плюнул в него и сказал, что сложит два минарета из голов этих ослушников и верх одного украсит глупой башкой самого Саддекхана. А на другую ляжет голова Сафара Лебека, чтобы тот не смотрел в сторону, когда Шахен шах и шах объявляют свое решение. Я думаю, обе жертвы, которым заранее объявили судьбу, вышли из шахской опочивальни, переглянулись и... А на следующий день наш Джимшит увидел у своих ног голову самого Ага хамеда Меня развязали, и я тут же стал под знамена храброго Мамед Бека. Персы уходили, а мы подгоняли их, наскакивая то там, то здесь. Но потом в Шушу вернулся сам Ибрагим Хан. Ему сказали, что племянник собирается занять его место. Хан приказал убить своего лучшего воина и начал новый розыск, выясняя, кто же хлопал ладонями перед персами, а кто за год перед этим также радовался русским, подходившим к Генже. И вот тогда мы с уважаемым Фридоном и решили отправиться в Петербург». Лазарев поднялся с дивана. «Вы приехали, вы видели императора, вы добились своего. Но осталось решить один вопрос, совсем незначительный». Властитель Гаварова Варанды набычился. «Я не хочу заступать дорогу храброму мальчику». «Но кто же будет драться, когда беда снова подойдет к нашему дому?» «Эй!» — возразил тут же Фридон. «Разве же мы деремся? Полим, закрыв глаза на удачу, а нас бьют соседи со всех сторон. Может быть, русские научат его сражаться по-своему?» Шахназаров еще колебался. «Ты же сам сказал, уважаемый Минос, что солдат в гвардии должен быть миликом или беком». «Я сказал, что солдатам возьмут и сына крестьянина, но он так и останется рядовым. Чтобы наш Ростом сумел выбиться в офицера, нужна грамота о дворянстве. Я могу достать такую бумагу. Она будет стоить немало, но эти деньги послужат нашему делу. Однако на ней должна стоять подпись милика Шахназарова». жемшит молчал и катал желваки на скулах. «Эх, хормяне!» — крикнул Фридон, хлопнув себя по бедрам. «Ну почему мы, дети Хайка, так верны чужеземцам и не хотим постоять за своих соплеменников? Что за монеты ты взвешиваешь, Джимшит? Ты и сам знаешь, что в парне течет кровь твоего отца. Он такой же Шахназаров, как и ты, уважаемый милик, хотя и зовется Мадатовым. Подумай лучше, какую судьбу ты готовишь племяннику». Думаешь, он согласится объезжать сады, поля и деревни? Считать корзинами яблоки или ковры тюками? Я тебе прямо скажу, года не пройдет, как мальчик убежит в горы и так высоко заберется, что по собственной воле его уже никто не разыщет. Зато он сам найдет. И нас с тобой, и многих других. Зачем нам нужен еще один страшный разбойник? Пусть русские сделают из него славного воина!» Лазарев обошел мрачного Джимшида и распахнул дверь. «Возвращайся в комнату!» — крикнул он. «Дядя хочет тебе что-то сказать!» Ростон медленно переступил порог и затравленно огляделся. «Ты похож сейчас на дикую кошку», — начал Джимшид. «Но это вы трое загнали меня в ловушку». Хорошо. «Может быть, вы и правы. Слушай меня как следует, мальчик. Я отпущу тебя в армию русского императора. И я подпишу бумаги, чтобы из тебя сделали офицера». «Дядя!» — радостно бросился к нему юноша. Тот загородился ладонями. «Обнимать будешь девушек. Думаю, их будет в твоей жизни немало». Если ты в самом деле внук своего деда. Но помни одно. Русский офицер Ростом Мадатов... Ему надо будет сменить имя. Неожиданно прервал его Лазарев. Карабахцы недоуменно уставились на петербуржского богача. Тебе надо будет креститься заново. Русские христиане, но у них своя вера. Если ты будешь жить не просто среди них, а с ними, Ты должен быть точно такой, как и они. Да и незачем новым друзьям ломать язык о твое старое имя. У тебя и без того будет достаточно огорчений». Младший, казалось, хотел возразить, но двое старших согласно кивнули. «Он знает лучше», — сказал Фридон. «А имя отца ты сохранишь». «Русский офицер Мадатов», — продолжил прерванную речь Милик Джимшит. «Я не знаю, какая дорога ляжет перед тобой, но если она приведет тебя назад в горы...» «Я вернусь!» — крикнул Ростом. «Отцом могу поклясться! Вернусь! Непременно!» «Ты уже становишься русским!» — укорил его дядя. «Ты дважды перебил старшего! Если ты вернешься, если ты решишься снова пройти...» «Проехать верхом по Аверотоноцу, а еще лучше самой Шуше!» «Ты должен стать таким человеком, чтобы никто не спросил, почему сын Медника держится таким князем!» «Ты понял, мальчик? Никто не должен осмелиться даже подумать об этом!»